Глава двадцать пятая. Тони сидел в местной таверне в самом дальнем углу и нервно постукивал по столешнице конвертом. Его всучил какой-то мальчишка и исчез в толпе. Потеряться тощему инцу здесь не составило труда. Вокруг было шумно и весело. Торговцы, приехавшие на ярмарку, пропивали заработанные талеры. Получив письмо от Ингрид через ее служанку Хильду, Тони сначала хотел сорваться с места на поиски, но, подумав, решил, что высовываться из этого городка пока всё ещё опасно. Слишком некрасиво получилось с его последним клиентом, между прочим, довольно важной особой. Тони, а тогда ещё Мартин Пир, взял оплату заранее, а потом нашёл более выгодного покупателя для этих серьёжек. Продал их в 3 дорого и смотался подальше. Сменил имя и род занятий, затаился, жил в тиши воды, ниже травы. Слышал, что его искали, но безоспешно, а потом дела, видимо, замяли. Да и вообще забыли о существовании такого человека. А теперь он держал в руках конверт с надписью Мартину Пиру и боялся его открывать. Кто мог его найти? Зачем? Вернуть должок? Вряд ли тот престарелый богач наверняка уже умер и покоится с миром. Кто же тогда за отличную торговлю? крякнул кто-то из гуляк, и послышался стук железных кружек. Славна поторговали, вторили ему и хохотали, и радовались. Да как они могут радоваться, когда тут такое? то не зарылся руками в волосах и покачал головой. Нераскрытое письмо с немым укором смотрело на него. Ладно, делать нечего, вздохнул он и надорвал конверт. Здравствуй, Мартин. По белой бумаге скользили ровные красивые буквы. Давно мы с тобой не виделись. Куда ты пропал? Мне просто необходимы новые серьги. К тому же, я хочу заказать у тебя комплект для моей будущей невестки. Приличные встречи. Обсудим все подробности. Отказ я от тебя не принимаю. Приезжай, где бы ты ни был. Наш замок по-прежнему на Вороньем утёсе. До встречи, Кэнди Рэйвен. Тони смял письмо. Ну что за женщина? И как она меня нашла? Он улыбнулся и залпом выпил остатки Эля.